Глава 8. Выйдя из гостиницы, поинтересовался у охранника, где тут гильдия следователей. Получив направление, бодренько зашагал по мощёным улицам столицы. Стройка кипела вовсю. Тут и там раздавался звучный мат игроков и недовольные окрики НПС, неудовлетворённых профессионализмом работников. "Ты мне что говорил, когда нанимался?" Возмущался пузатенький дядька в расшитом серебром кафтане, тряся руками и негодующе разглядывая игрока одиннадцатого уровня. "Что ты, потомственный каменщик? Из-за твоими плечами десятки лет работы, а это вот что?" Стена возле которой они стояли, была возведена явно не умелым работником. Было видно, что она того и гляди развалится. Да и парнишка явно не знал, что такое строительный уровень. "Горе строитель", что-то бурчал себе под нос. упирая на то, что задание он выполнил. Стена есть, есть. Гоните деньги, уважаемый наниматель. Покачал головой и отправился дальше. По маршруту указанному, проходившим мимо стражникам. После прохождения испытания, став полноправным аристократом, жить становилось намного веселее. Только вот все эти ваши сиятельства меня порядком утомили. Чи славе греет, конечно, но это всё очень быстро надоело. Доброго дня, Ваша милость, бодро отreportровал охранник у ворот здания, где находилась гильдия следователей, и широко распахнул входную дверь передо мной. Пожелав ему всего хорошего, прошёл внутрь. И вопросов, чего мне тут надо, мне никто не задал. Раз пришёл аристократ, значит, ему надо, и не след всяким простолюдинам проявлять интерес к делам, которые их не касаются. Благородные они разные бывают. Так вот, нарвёшься не нароком, потом хлопот не оборёшься. Внутри здания находилась стойка, за которой приветливая девушка осведомилась, чего собственно мне надо. Почтовый ящик купить и с картой разобраться. После моего ответа та немного расширив глаза от удивления, поинтересовалась: "Господин виконт желает открыть навык картографии? Желаю?" Подтвердил я, чем вызвал еще одно преображение ее лица. На этот раз брови девушки резко поползли вверх, после чего она опомнилась, кивнула и попросила меня проследовать за подошедшей к стойке еще одной милой барышней. Проводив до второго этажа и постучав в одну из дверей, прелестница меня покинула. А я, дождавшись дежурного «проходите», открыл дверь и зашел в комнату. «Доброго дня, Виконт!» Мне на встречу встал белоголовый здоровяк, лицо которого покрывалось шрамов. "Доброго", отозвался я, разглядывая собеседника. Не так я себе представлял кабинетных работников, совсем не так. Ему бы двуручник в руке и в бой с мантикорой, а не это вот всё. Он хоть и был одет в довольно-таки строгий костюм, который повсеместно носили клерки и иже с ними, но чувствовалось, что он ему мешает, и к такой одежке он всё ещё не привык. Пожал крепкую ладонь и сел в предложенное кресло. Мой взор тут же упал на стену, на которой был закреплен тот самый двуручный меч из моих представлений. Уловив мой взгляд, здоровяк поморщился, но справился с собой и, натянув дежурную улыбку, снова обратился ко мне. «Мне доложили, что вы хотите открыть навык картографии». «Не только ее», — кивнул я, — «но хотелось бы начать именно с нее». «Позволите нескромный вопрос, Виконт. И сразу прошу меня извинить, что не представился. Барон Жорж Дювалье. К вашим услугам». «Барон?» — искренне удивился я. «Что в таком месте и на такой должности делает барон?» «А-а-а!» — он резко махнул рукой. «Набил морду одному выскочке. Сыночку герцога, вот теперь расплачиваюсь. А чего на дуэль не вызвали?» Прибили бы разок, и никто не спросил бы с вас. Дуэльный кодекс прочитать немного мне уже довелось. «Не достоин этот ублюдок честной дуэли», — снова поморщился Жорж. «А вот сортира, в которой я его макнул, вполне...» «Мда, о времена он равы. Интересный персонаж мне попался, стоит к нему присмотреться, и все же вернемся к делам». «Барон, поясните мне, почему всех так сильно удивляет отсутствие у меня обозначенного навыка?» «Все просто, Виконт. Отсутствие навыка очень сильно мешает жить. Куда идти, не ясно, где враги, где друзья, тоже не ясно. Да и вообще, это же сущий мазохизм — отправляться в путешествие, зная только направление, да еще без возможности свериться с картой». «Не так все и плохо было», — попытался я оправдаться. «Да и негде мне было получить данную профессию. Сама она не открывается». «Так вы из первой группы», — В голосе барона слышалась неподдельная страсть к приключениям. Расскажите, где бывали и что видели, с кем встречались, кого побеждали. Это очень долгий рассказ получится, Жорж. Ты не против, если мы вот так, просто без чинов? На мой вопрос он ещё раз резко махнул рукой и мол, о чём речь? Я с удовольствием его тебе поведаю, но не сегодня. Дел просто вот так. Я мознул себя большим пальцем по горлу. Засядим в корчме как-нибудь. Ты, кстати, как насчёт выпить закусить? Я за всегда, чуть ли не взревел Жорж. Значит, договорились, и мы снова пожали друг другу руки, договорившись о месте и времени встречи, вернулись к моим делам. Вот сюда руку положи, на стол бухнулся толстый чёрный том с гравировкой гильдии следователей. Хищная, парящая птица. Сделав, как было велено, получил профессию и заплатил положенные пять золотых. «Внимание! Желаете интегрировать архив данных о ваших странствиях с навыком картографии?» «Желать-то желаю, но точно не сейчас. Свернул сообщение в трейк и вну ждавшему меня барону, и мы приступили к оставшимся делам». Первым делом я прикупил почтовый ящик и быстро пробежавшись по настройкам, установил нужные мне параметры. Спамом мне и в реальной жизни хватит. А теперь, Артур, у меня к тебе ещё один стандартный вопрос. Попытался изобразить из себя скучного и дотошливого клерка барон. "Желаете внести свои карты местности в общий архив данных империи Велотрес?" После чего зажал рукой рот и тихонько прошептал: Никогда так не делай, это обдираловка. Нет, не желаю. Желаете внести свои карты в общий архив данных империи Велотрас с процентом от продаж их использования? После произнесения этой фразы Жорж незаметно мне кивнул. Желаю, кивнул я. Желаете внести свою базу данных по бестиарию встреченных вами существ планеты Алхана в общий архив империи Велотрас с процентом от продаж их использования? И снова я ответил утвердительно. Денежка, когда бывает лишней, внести в договор условие об автоматическом пополнении архива. Нудный голос Жоржа невольно вызывал смех, но я держался. Развлекается человек, ну и пусть развлекается. Что ему ещё остаётся? Скука же смертная. Бывалому поисковику и рубахи парню сидеть и заполнять документы. А ознакомьтесь с договором. Чуть ли не зевая, произнёс барон, и в комнату зашла девушка с подносом, на котором лежали бумаги. Вопросительно посмотрел на моего нового знакомого, и тот утвердивающе кивнул. После чего я, не глядя, подписал документы и снова приложил руку к тяжёлому тому. В тот же момент пришло сообщение, что мой счёт пополнен на 320 золотых. Включить тебя в список на оповещение о новых заданиях от гильдии, поинтересовался барон. А там встречается что-то жирное. чтобы награда в галах была. Иногда случается такое, задумавшись на мгновение, ответил он. Да и сейчас таких заданий с десяток наберётся. Тогда включай. Подал ему руку и после прощания покинул здание гильдии. Вышел и сразу написал два письма. Первое брату о том, что получил почтовый ящик, и второе Дарье. От брата ответа не последовало, занят по всей видимости человек, а вот любимая ответила. Привет. Прыгнуть в столицу не могу. Банально денег нет, порталы нынче дороги. Может, ты к нам? И тебе, здравствовать, красавица, пока не могу. Дела большие и важные, но все на благо нас с тобой. Вот как прижму тебя к стенке и расскажешь мне все подробности. Про что это за благо? Жду не дождусь, как разгребусь немного, сразу сообщу. Поспешай, молодец, а то устала девка. Следующим пунктом моего вояжа был банк. Огромное массивное строение в серых тонах. Все чинно-чопорно и по-взрослому. Боевые големы земли, запредельных уровней вместо охранников у входа и красивая женщина с более чем серьезными глазами сразу после входа. «Господин Виконт, чего изволите?» С легким полупоклоном поприветствовала она меня. «Привязать общий счет к аккаунту, обзавестись чековой книжкой и вывести некую сумму денег», — объявил я о своих намерениях. Шестой этаж, кабинет номер 18. Задумавшись на секунду, отозвалась женщина и указала на спешащую к нам ещё одну прилесницу, только к ней слово женщины не подходило, скорее юная девушка. Шестой, 18-й, отрывисто бросила подбегающей девушке магичка школы ментала. Ещё раз мне улыбнулась и повернулась к следующему клиенту, входящему в двери банка. Прошу за мной. Ваше милость, обратилась ко мне моя провожатая, убедившись, что завладела моим вниманием. Шаг девушки был размерен и несколько показушен, так на подиуме модели ходят, вертя пятой точкой так, что у некоторых в горле пересыхает и свербить начинает в одном месте. Правды ради, стоит отметить, что посмотреть там было на что. Меня провели к массивной двери лифта, которая распахнулась мгновенно, как бы приглашая нас внутрь. Быстрый подъём, и вот я уже возле означенной мне комнаты. Прошу вас, проходите, распахнув передо мной двери, девушка наклонилась, выставляя на всеобщее обозрение и так, куда как глубокие выресты кольте. Теперь же там просматривалось всё вплоть до пупка. Я не железный, и такое обилие обнажённого и полуобнажённого тела рядом рождало совершенно не деловые мысли. создал в голове небольшой кокон из чистой энергии, взорвал его, так чтобы волна прошла по всему организму, очищая и настраивая на нужный мне лад. Помогло немного. Не до конца я ещё раскрыл этот секрет, подсмотренный у мастера Кирка. Добрый день. Мне протянул руку для пожатия молодой человек в костюме тройки нашего фасона. Когда я говорю нашего, я имею в виду про 21 век на планете Земля. Явный игрок. Только что он тут делает? Вроде как неписи должны меня встречать. Этот вопрос явно был написан у меня на лице, поскольку мой собеседник ухмыльнулся и произнёс: "Юрий Михайлович, старший управляющий по делам казначейства в секторе взаимодействия двух миров, представился он и продолжил: "Как я понимаю, первый раз у нас. Я имею в виду, первый раз финансы вывести хотите? Я вообще первый раз в этом заведении". "Ясно", степенно кивнул он. «Итак, Артур Кириллович и, видя мои вскинутые брови, поднял руки в успокаивающем жесте. Я сотрудник банка. Там, в реальности. Здесь я просто работаю. Именно поэтому я и владею информацией о том, кто вы такой. Работаете?» «Ну да. Обслуживаю вип-персон. Все как там. Только здесь». Он обвел руками пространство вокруг себя. «А с чего это я вип-персоной стал? Вроде как не с чего». «Не прибедняйтесь, Артур Кириллович, а бы кому в рассрочку миллиарды не дают». «Хм, если смотреть с этой точки зрения, то да, я куда как VIP, а больше информации у него и нет». «Ладно, ближе к делу, нечего мне тут политессы разводить». Привязал капсуле и, соответственно, к игровому счету реальный. Посмотрел сумму игровых денег. А неплохо. 26 гаалов и 851 золотая монета на счету». Немного подумал и закрыл задолженность за следующий месяц, отдав пять монеток. Потом вывел на реальный счет ровно 805 золотых. Проверил реальный счет и улыбнулся. 800 тысяч рублей. Именно столько на нем сейчас лежало. Ну вот, это и свершилось. Первый доход от игры. Можно выдохнуть и снова начинать рвать жилы, потому как долгов у меня и моей семьи как блох на той собаке». Дальше оформил вексель и оставил в банке оставшиеся галы. Так оно надёжнее будет. Потерять из-за смерти 10% наличности, имеющейся на руках это верх идиотизма. А так расплатился векселем и всё, никаких проблем. Распрощавшись с акулами бизнеса, я заглянул в здание аукциона. Приятная атмосфера, отдельные кабинки, фрукты, вино, кальян всё, что пожелает клиент. И всего-то за пол сотни золотых. Заманчивый сервис, но я сюда не для этого пришёл. Пробежался по лотам, что мне нужны, и тихонечко выпил в осадок. Это кто такие цены вообще выдумал? И как обычным игрокам такое купить? Нет, ребята, я сюда к вам только вещи сдавать приходить буду, но никак не за покупками. Мобов в империи много, на всех хватит. На меня-то куш точно. Оставалось последнее на сегодня важное дело, но без брата я не решился им заниматься. Всё же он такого не одобрит, да и знает он про создание клана гораздо больше меня. Поэтому, сверившись, с наконец-то заработавшей исправно картой, бодро направился к себе в номер. По пути пришла в голову мысль, что сначала всё же стоит отписаться, а потом уже идти, а то мало ли за каким делом я их застану. Снова написал письмо и снова без ответа. Нет, так нет. Пеняйте на себя, господа, занятые. Бодренько зашагав по направлению к гостинице, внезапно остановился от странного чувства, проявившегося в районе груди и не желающего уходить. Оно было похоже на жажду крови, но определённо не оно. За данной шкалой я следил непрестанно в фоновом режиме, навесив на неё маркер, который постоянно гудел, когда шкала падала меньше, чем на 50%. «Тотальное падение репутации с империей, если вдруг меня переклинет, из-за жажды вкусить какого-нибудь ее жителя, мне не надо». Отошел в сторонку, чтобы не мешать людскому потоку, и стал разбираться в себе. Долго это времени не заняло, и я понял причину нового чувства. Сработало кровавое сродство. Я чувствовал вампиров и совсем недалеко от себя. Первый сигнал шел от цели всего в двухстах пятидесяти метрах подо мной». Второй сигнал шёл от дома, напротив которого я стоял. Рассадник Погони прямо в жилом квартале, появившееся чувство явно указывало на трёхэтажный дом с массивными входными дверями и решётками на окнах, от воров надо полагать. Мне вроде как брат говорил, что они разобрались с этой проблемой и отыскали мастеров вампиров. Или в городе он не один такой. Сигнал от дома неожиданно стал удаляться вертикально вниз. Подземный ход Вероятно, так и есть. Пойти посмотреть можно, время свободное есть, немного, но есть. Я уже направился к зданию, как пришёл ответ от брата. Оборисовал ситуацию по поводу вампиров и неожиданно получил строгий запрет на какие-либо действия. Что именно и почему 팀 рассказывать не стал. Сказал лишь, что всё объяснит при личной встрече. пожал плечами и снова направился к себе в номер. Внутри я застал одну очень занимательную картину. Двух очень довольных жизнью разумных. Коты, объевшиеся сметаной. Такая аналогия пришла мне на ум. «Не понял». Оглядев комнату, я не нашел Геральда. «Там!» Махнув куда-то за шкаф, указал направление здоровяк. «Во второй комнате». «Какой второй?» Задавая вопрос, я уже двигался в указанном мне направлении. И действительно, за шкафом обнаружился проход с дверью, ведущий во вторую комнату с точно такой же планировкой, как и первая. «На свои деньги купил», — тут же отозвался брат, когда я развернулся в их сторону. «Дорого?» — только лишь для общеобразовательных целей поинтересовался я. «Да нет», — с блаженной улыбкой отозвался братец. Ясно, всё с вами, присаживаясь на кровать, отозвался я и, вспомнив, чем на ней тут занимались, резко соскочил. Чёртыхнулся и сотворив себе мягкое кожаное кресло в лучших традициях Халекса, после чего плюхнулся в него, не забыв поставить таймер. "А чего ты раньше так не делал?" явно обалдев от моего поступка, спросил Тим. И кровать вон можно было получше смагичить. Кресло, сотворённое пояснила довольно молчаливая до этого момента Менвра. Оно развеется через определенное время, объясняя что там по вампирам, направил разговор в конструктивное русло. Вампиры, если они точно есть, это проблема города. Если ты в одиночку от них избавишься, то плюшки упадут только тебе, а если ты сделаешь это будучи в клане, то и клану перепадёт. Очки клана, они знаешь ли, на дороге не валяются. Тогда плавно переходим к основному вопросу. Клан, рассказывай всё, что есть. Хотя, стоп, осадил сам себя. Что у тебя по классу? Сокрушитель это что вообще такое? Одна из производных от Воина, гордо выпятив грудь, вперёд начал рассказ: "Братец, увеличенный урон и защита только вот эффект кратковременный. Скинуть билд Вот уж нет, отмахнулся я. Вон Мен в рескинь, у неё опыт по этому делу куда-ка обширный. Лет сто, как минимум. Да? Огненная, весело ухмыляясь, обратился я к Фурии. Как? 100, резко осипшим голосом выдал Тим. Переглянувшись с Менврой, мы дружно рассмеялись. Очень уж лицо у брата было характерное. Забей, махнув рукой, посоветовал брату. Магический мир тут и не такое встретить можно. На вот держи. Подарочек от братишки. С этими словами я вытащил артефактный боевой молот, модернизированный подношение с 20-го уровня и передал его брату. Тот с каким-то трепетом сжал его в руке и чуть ли не целоваться с ним полез. И чего это он так прищурился, идентифицируя уже привязанное оружие к новому владельцу. Боевой молот Сокрушителя тверди. Класс: артефакт. Модификация QR40. Часть сета — сокрушитель тверди. Прочность — 5000 из 5000. Урон физический — 1500 единиц. Дополнение. 15% от прошедшего физического урона возвращается владельцу в виде пополнения очков параметра «Жизнь». Плюс 300 единиц защиты от магии Земли. Плюс 400 единиц защиты от магии огня. плюс 25 000 единиц к параметру «Жизнь», плюс 250 единиц к регенерации параметра «Жизнь», плюс 250 единиц к характеристике «Сила», плюс 250 единиц к характеристике «Выносливость». Модификатор урона, характеристика «Сила», коэффициент модификации 0,3. Встроено два слота под модификацию. Внимание! Первый слот занят модификатором QR-40. Встроено заклинание Допадёт да твердыня. Урон по всем строениям раз в сутки увеличен в 10 раз. Срок действия заклинания одна стандартная минута. Примечание: ношение и применение с 60-го уровня. Влияние модификатора QR40 ношение и применение с 20-го уровня. Круто, что тут скажешь? Только вот я же сейчас всё сравниваю с моим Иерихоном. так что молот Тима в сравнении с мечом не пляшет. Но когда он возьмет планку в 20 уровней, то мало кто сможет ему противостоять в честной битве грудь на грудь. Мажоров, способных купить что-то из масштабирующего оружия и брони, единицы, со временем их станет больше. Игра этому очень способствует. Но относительно долгое время брат будет в числе единичных счастливчиков. Ох... Как апогей своего восторга тихо выдал из себя брат. Ну это арт. Ну вообще. Знаю, знаю. Набирай уровни и сноси врагам черепушки, с улыбкой благословил старшего я. Э, это да, выдохнул здоровяк, и по его лбу прокатилась, да так и осталась там жить здоровенная складка, оповещающая весь мир о том, что её хозяин находится в глубокой задумчивости. Надо побыстрому уровней набрать. Очнись, Я щелкнул пальцами перед его глазами. «Потом об этом подумаешь на досуге, когда совсем делать нечего станет. Я тебе говорил, что качнем всех, кого надо, а тебя в первую очередь. Все, соберись!» Еще раз щелкнул пальцами, добавив силу первых. «Это что сейчас было? У меня в голове такой сквозняк подул, что выдуло все эмоции и ни одной иконки перед глазами. Вернее...» Он затих, и было понятно, что он закопался в логи. Была одна доля секундная, но тут же пропала. Неизвестный баф с знаки вопроса прочел он и выжидательно посмотрел на меня. Магия, она такая магия. Я снова улыбнулся, не желая пускаться в долгие объяснения. Давай по клану все расклады, которые есть. Тут по людям некоторая проблема появилась. Зло бросил тим, сжав пудовые кулаки. Не дождалась тебя пара человек. Да и думается мне, засланные казачки это были. Пара? Это не страшно. Людей мы наберём, не та проблема. Тут другое важно. Это были люди, за которых ты ручался. Ты можешь дать гарантию, что оставшиеся не кроты глубокого залегания? Раньше дал бы стопроцентную гарантию. Сейчас хрен его знает. Сколько человек осталось? Неожиданно вмешалась в наш разговор Фурия. Со мной 10, пожал плечами брат. "Каких уровней?" продолжал опрос Менвра. "Потолок 15, как у меня. А чего?" "Мысль есть". В разговор я не вмешивался, потому как знал, куда ведёт дива. Именно из-за таких ситуаций мы и выбрали моей злобоглазки менталистику. Магия ментала это не только контроль, стан и урон, который почти невозможно заблокировать, но ещё и некий аналог детектора лжи. Вот такая у меня есть питомца. Получив все данные, Менвра посмотрела на меня и пожала плечами. Проблем не вижу. Уровней прокачки скиллов у Мары должно хватить. Я, в принципе, тоже отозвался и посмотрел на брата. Мы можем проверить всех будущих соклановцев. Есть методы Подробности будут, скептически поинтересовался Тим. Показывать надо. Оглядел помещение, прикидывая, влезет ли сюда бехолдер. Только не здесь, выставив вперёд руки, резко бросила Фурия, поняв мои мысли. "Успокойся, сам так думаю", отозвался я. "Ладно, что там дальше по клану? А наш детектор позже покажу", снова обратился к брату. Нам бы Гелу к разговору подключить. Она больше меня в общей политической обстановке понимает. Да и по кланам тоже. Немного стушевался брат. Я по квестам больше в последнее время. А Гела это кто? Мой же мститель по прошлой игре. Целеустремлённый человек и верный. Довольно редкое сочетание, подала голос огненная. Характер, правда, не особо покладистый, но это делу не мешает. «Ладно», — я хлопнул себя по коленям, — «есть тут, где перекусить и поговорить, чтобы без лишних ушей». «Если только еды на вынос взять и в ангар к долбусу завалиться», — подумав, отозвался брат. «В харчавнях и тавернах есть помещения под всякие конференции, но гарантию, что там прослушки нет, не дам». «Да я сам бы первым установил такую, владей я чем-то подобным. Можно еще в личную комнату всех пригласить, но так обычно не делается. Личная она и есть личная». «Долбус, это тот мастер-вампир?» «Ну да, он так и не ушел никуда. Изредка спрашивает и тебя ждет, пока ты появишься». «Тогда назначай встречу и выдвигаемся». Согласование времени встречи не затянулось. И уже через сорок минут мы стояли перед воротами высокого ангара, расположенного в портовом районе в Роусекторе. Город негласно был поделен на шесть секторов по количеству стран, участников проекта. «Тим, слушай, а деление игроков при входе в игру как происходит? К нам в империю только игроки из стран шестерки попадают?» Пока ждали Долбуса, поинтересовался я у брата. «Всякие там Австралии и прочие, проамериканцы, те все в королевстве». А вот у нас почти вся Азия и халифат с вкраплениями французов и прочего. Но это если выбор по умолчанию стоит. При создании игрового аккаунта даётся выбор фракции, так что при желании можно и амером к нам, и нам к ним. Пока слушал объяснение брата, снова во второй раз за сегодня испытал чувство сродства с вампирами. Долбуса я почувствовал за 300 м. Развернулся в сторону, откуда он должен был появиться, и стал ждать. Из-за поворота вышел долговязый мужчина в тёмных одеждах, над которым, помимо имени, я увидел уровень и класс персонажа. Долбус Прайм, 27 уровень, раса вампир, ранг расы мастер вампир, класс персонажа теневой мастер, ранг класса неизвестно, бог-покровитель неизвестно, социальный статус свободный житель, карма жёлтая. Маловато он уровнем для мастера. Либо очень уж крученый персонаж, либо нашел какую-то лазейку. «Приветствую». Немного поклонившись, поздоровался со всеми вампир. «Проходите». Отперев дверь ангара и отключив сигнализацию, сделал он приглашающий жест. Внутри практически ничего не было. Пустой ангар и только пара верстаков по краям. А вот второй этаж больше походил на обжитое место. В центре помещения, которое создавалось явно не по проекту обычных ангаров, стоял массивный стол со стульями, за который нам и предложили присесть. Долбу с гремя посудой завозился на кухоньке, которая расположилась в одном из углов помещения, а мы, расположившись за столом, принялись ждать Гелу. Ожидание надолго не затянулось, и буквально через одну выпитую чашку ароматного напитка, похожего на чай с лимоном, к нам присоединилась Гела. Невысокого роста рыжеволосая девушка, облачённая в такие же тёмные одежды, как и долбус, и с таким же классом, как и у него. Интересно. Здоровеньки были. Задорно поздоровалась она с нами. Гела, помахав ручкой в обрезанных перчатках, представилась она. Итак, причина сбора, подхватив печеньку со стола, она забралась на стул. Для начала решим вопрос с господином Праймом, кивнул я в сторону долбуса. Мне сказали, что ты меня ждёшь. Меня интересует причина. Денег надо. Просто отозвался тот и присел за стол. Я тут, каким боком, хмыкнул и отпил из чашки. Чигир сказал, что надо держаться тебя, а ему этот Талави посоветовал. Я им верю, те ещё как продуманы по жизни. Так что вот, я тут. Прими в клан. Значит, всё-таки делаем клан. влезла Гела. "Давно пора, а то отстаём, как не знаю кто. Все вкусности мимо пролетают. Глава кто?" Ты она откнула пальчиком в мою сторону. "Есть возражения?" изогнув бровь, поинтересовался я. "Номинальный или прямо за штурвал вставать собираешься?" "В вопросах политики клана я глава, в войнах и союзах тоже. Все остальные вопросы будем решать на совете клана." Мой ответ удивил брата, это было заметно по его мимике, но вслух он говорить ничего не стал. «А потянешь?» — с ящицей протянула рыжая. «Короля делает свита», — очень твердо произнес я и хлопнул по столу. «Значит так, сначала вопрос по тебе, долбус. Принципиальных возражений у меня нет. Есть только пара вопросов, надеюсь, ты готов на них ответить». «Мне скрывать нечего», — просто отозвался тот. «Мне скрывать нечего», — просто отозвался тот. «Это мы сейчас и проверим», — хмыкнул и призвал Мару. «Уи-и-и-и-и-и!» Появившийся Бихалдер без труда вычленила меня из всех сидящих за столом и спикировала ко мне. Только вот меня на том месте уже не было. Переместившись темным скачком на пять метров ближе к лестнице, я вскинул руку. «Успокойся!» — привычно вложил силу в свои слова. Злобоглазка как-то сразу осунулась и, тихонько подлетев ко мне, встала рядом. «Уи-и-и-и-и-и-и!» Народ тихо сидел в обалдении, внимательно следил за огромным летающим нечто. Похлопав по шершавому боку питомцы, настроился на работу с её сферой чувств и обратился к вампиру, смотря ей прямо в глаз. Тот кивнул, а я через связь с питомцем почувствовал, что Мара, отбросив шутки, принялась за работу полиграфом. Уставившись на испытуемого, она давила магией ментала, вскрывая и выдавливая наружу все тайные и потаённые страхи. Почувствовав, что клиент созрел, я начал опрос. Я интересовался обо всём: о целях вступления в клан, обо мне, о своих собственных целях, о вероятном сотрудничестве с другими кланами и ещё много о чём. После сорокаминутного допроса я должен был признать, что долбус чист, ну или очень сильно законспирированный шпион, которому все наши потуги как мёртвому припарка. Ну да ничего. «Опыт Мары будет расти, и вкладывать очки развития в менталистику мы забывать не будем. Да и проверки такого рода станут ежемесячными для всего клана. Карма чего желтая? Убиваешь народ втихаря? Кровушка нужна?» Задал я последние вопросы. «Я вампир!» — просто отозвался Долбус, и по идее я должен был все понять, потому как именно таким тоном был дан ответ. «И что?» «Да-а-а-а!» — протянула Рыжая. Короче, дело вот в чём. Наша империя как бы светлая и как бы под патронажем Единого. Там заморочек много. Если хочешь услышать полную версию, расскажу, но пока лишь суть. Так вот, вампиры, как и любая другая нежить, у нас под запретом. У Долбуса есть разрешение на нахождение в Империи, но игнорировать тот факт, что он иногда, немножко, пьет кровь разумных, имперский двор не может. Вот оттуда и карма лимонного цвета. В целом фигня война, тройка серьезных квестов на репу с Империей, и будет он цветом спелого огурца. Ясно, кивнул и поинтересовался. Как вам полиграф? сильно прокомментировало увиденное действо Гелла. Ага, мощный козырь, кивнул, соглашаясь брат. Ну, с долбусом всё понятно. Теперь на очереди ты, Гелла, обратился я к рыжей. Готова? Не при всех, тут же выдала она. Есть пара скользких вопросов, о которых я не хочу распространяться. Тебе, как будущему главе, расскажу. Как я понимаю, без этого никак. Да? Заявление девушки поразило не только меня, но и брата. Как я понял, он явно не ожидал, что у нее могут быть секреты от него. Брат лишь стоически пожал плечами и, хлопнув вампира по плечу, пригласил прогуляться и посмотреть на океан. С ними у была и Менвра, перед этим шепнув мне на ухо, «Мне тут делать нечего, и так все ясно». «Говори, что за секреты?» Дождавшись, пока мы останемся втроем, поинтересовался я. «Говори, что за секреты?» «Короче, так...» — быстро выпалила рыжая. «Все круто, и мне все нравится, и фэнтези мир, и кач, и вывод денег. И ты, как глава, наверное, понравишься. Если хоть половина из того, что рассказывал о тебе Тим, правда. Только вот главный ответ, почему я с вами, это то...» Она на секунду замялась. «Что люблю я его?» — выпалила она единым словом. «Кого?» — не сразу въехал я в услышанное. Тимура, дурака Стоиросова. Год уже намекает, а он никак не поймёт, чурбан. А просто сказать: "Люди, знаешь ли, когда у них возникают чувства, делятся этим с объектом, так сказать, страсти. Я так не могу. Скажет нет и всё. И чего мне потом делать?" Хм. А вы в реале встречались? Один раз только, на общей сходке клана. Но это давно было, года 3 назад. Это всё, конечно, интересно и увлекательно, но как ты понимаешь меня, ведь это всё Интересует с практической точки зрения. Мне необходима твоя голова, если она хотя бы наполовину так хороша, как расписал Тим, вернул я девушке подколку. За это не парься. Тактика и стратегия в одном флаконе, ткнула себя пальцем в грудь рыжая и шутовски поклонилась. Пусть так. Только вот представь ситуацию. Вы наконец объяснились, и этот орангутанг не дрогнул под натиском истинных чувств. Что тогда Кидаешь клан и все его секреты сливаешь. А ведь такой вариант возможен в пылу чувств и праведного гнева, что меня такую прекрасную отвергли. «Отомщу!» – последнее слово я визгливо выкрикнул, изображая взбалмошную и чуть туповатую блондинку. «Хотела бы сказать, что я не такая, и трамваев давно не жду, но я все же не робот, а переключение тумблера эмоций отключать не умею. И если честно, то этот вопрос решить надо уже давно». Резким жестом рубанула в воздух ладонь Югела. "Есть у меня одна задумка. Внезапно в голову пришла одна мысль, и я сразу её озвучил девушке". "Занимательно", покачала головой в раздумьях рыжая и согласилась. Мы немного обговорили условия и прошлись по неровностям плана, сглаживая острые углы. "А до той поры о делах клана мы общаться не будем", подвёл итог беседы я, и мы направились к выходу из ангара. отозвал Мару, потому как питомцы и фамильяры крупнее определённого размера не допускались к свободному перемещению в черте города, дабы видом своим не портить эстетику вида прекрасной столицы. Такая строчка всплыла у меня в аристократической памяти. Закончили? Немного задумчиво поинтересовался брат, глядя на океан. Город-порт Эвга, столица империи Велотрес, располагался на самой южной точке материка Айнур, омываемый океаном Снов. Именно на него я и смотрел сейчас. Тихий и спокойный сейчас, но готовый выплеснуть свою мощь в любой момент. Какие тайны он скрывает в своих глубинах? С трудом оторвавшись от вида великого, обернулся к брату. Разговор с Гелой плавно переносится на послезавтра. До этого времени есть ли у тебя задание? Договорить я не успел, меня отвлекли. Со стороны ангара, стоящего от пристани в ста метрах, раздались громкие крики вперемешку с матом. Обернувшись, увидел, что на долбуса, что, называется, наезжают какие-то люди. Переглянувшись с братом, решительно направились к пятерке явно разозленных, чем-то людей с тегом клана «Эх них». «Тебе давали неделю! Кровосос!» Брызгая слюной, тряс руками перед лицом меланхоличного долбуса, явно главарь этой пятерки. «Срок вышел! Или ты отдаешь нам свое строение! Или мы сдаем тебя служителям единого и гореть тебе на очищающем костре!» «Я и в прошлый раз вам говорил с катертью дорога. У меня есть разрешение на нахождение в городе!» Быстрый поиск по внутренней сети показал, что клан «Эхних» монгольский, и в переводе на наш родной и могучий означает первый. Ну-ну, от скромности их глава точно не помрёт. А вот то, что клан монгольский, и то, что они наехали на моего соклана, это я прощать не намерен. Хватит. Заповеди христианства мне тут ну никак не в кашу. Это я про щёки и прочее. У меня тут другой бог рулит, вернее, великий дух. А так я тот ещё безбожник. Тон смени встав между Гиреем ибн Озаном, воин Машцелово восемнадцатого уровня. "Ты кто такой?" перевёл надменный взгляд на меня воин. "Кто надо?" сильно ткнул пальцем ему в грудь, заставив пошатнуться. "Сказано, вали. Вот и последую умному совету, и не придётся на рез плетать". От моей тирады все воины монгольского клана обнажили мечи. Трое лучников в той или иной конфигурации и ещё один воин с двумя ятаганами за спиной. Я намеренно выбрал путь физического решения конфликта. Просто надоели мне все эти реверансы с быдлом. Если они понимают только язык сильного, что же, у меня есть, чем им ответить. Да и не люблю я монголов чего-то. Сын Шакала завопил воин. Дуэль! Они все тут такие вежливые. Поморщившись, поинтересовался у брата Нападение на кого бы то ни было в черте города строжайше запрещалось. Сама возможность была, и как я знал, убийства совершались. Но вот так вот, прилюдно было нельзя. Карму снизишь, да и штраф наложит. А вот дуэль это, пожалуйста. В любое время суток, только виру в магистрат заплатить надо, и платит вызывающий, что по мне так справедливо. Чек кто чувствует за собой силу почти все такие. Бризгли выбросил брат. Дуэль. Ткнул и сплюнул под ноги противнику. Ты уверен в своих силах? Подошедшая близко гела шипнула вопрос мне на ухо. На её вопрос я только улыбнулся. Для всех окружающих, те, кто захочет прочитать информацию о моём персонаже, значилось следующее. Имя: Нильсон. 15-й уровень. Раса: человек. Класс персонажа: боевой маг. Карма: зелёная. Информацию об аристократическом происхождении я стёр, как и изменил всё остальное. Рандомно заполнил сведения о себе и так и оставил. Понятно, что маскировка не будет действовать на высокоуровневых неписий, но и скрывался я только лишь от игроков. Понятно, что в общем рейтинге отображается и мой уровень, и принадлежность к аристократии, но ведь надо сначала сопоставить господина Нильсена и виконта Артура Круза. И что ещё немаловажно, так это то, что количество урона, нанесённого мной в ближайшем бою, тоже никто не увидит. Как я проверял, в строке лога будет нечто такое: вам нанесено вопрос, вопрос, вопрос урона. Вы погибли. «А то, что я этого гаврика за один удар иерихоном вынесу, сомнений нет. Никаких. Так что дуэли не будет, а будет скоротечная ошибка слона и моськи. И на этот раз моська — это не мое амплуа». Не смог удержаться, и, повернувшись к Геле так, чтобы никто больше не видел моего лица, выпустив на короткое мгновение клыки, прошипел. «Узри же недостойно истинную силу темного пути». Удовлетворившись выпученными глазами рыжей, щёлкнул её по носу, убрал клыки. А ещё у нас печеньки. И пока мозг сбитой с толку девушки переваривал информацию, повернулся к противнику. Ну что, криворукий, потанцуем?